Глава 7. Процедура и методики морального наказания подчиненных. Он говорил, не повышая голоса, не жестикулируя, не трудясь снабдить речь интонациями, приличествующими моменту. Но солнце спряталось за шторы, и кабинет помрачнел. Генри Лайон Олди, Гарпия. Теперь наконец можно приступать к самой процедуре наказания. Мы находимся в той точке, которая часто и ошибочно видится единственно интересной, а весь остальной материал кажется ритуальным по форме, но не обязательным на практике контекстом. Впрочем, о ребенке, пришедшем в секцию единоборств, с единственной целью разучить приемчики, мы уже говорили, и надеюсь, мне удалось показать вам, что сама процедура наказания без выполнения всех сопутствующих условий может быть чем угодно, кроме наказания. Изучая процедуру и методику наказания, мы должны одновременно видеть несколько параллельных материалов. Содержание главы 5 позволит нам не забывать о целях наказания, а также о том, что именно для достижения целей должен понять в процессе наказания руководитель, а что подчиненный. В главе 6 описана технология обеспечения эффективной обратной связи, без которой мы никогда не сможем достигнуть целей наказания. Впрочем, даже в физической схватке, выходя на поединок, мы тоже должны обеспечить синергичное соединение и ранее изученных приемов и своих физических и моральных качеств, приобретенных в процессе тренировок и спаррингов. Саму идею поединка я перенял у Владимира Константиновича Тарасова. Сошлюсь на его великолепную книгу Искусство управленческой борьбы, прочитать которую я рекомендую всем, кто хочет управлять своей жизнью, независимо от вида деятельности, формы занятости или должности. Из этой книги я частично взял и описанную ниже структуру поединка, но раскрыл содержание этапов в другом ключе. Может возникнуть вопрос, а причём тут поединок? Разумеется, мы хотим подчиненному добра, для этого достаточно вспомнить о целях наказания, но я не осмелюсь утверждать, что это добро абсолютно и бескорыстно. Нам, если говорить кратко, нужно, чтобы сотрудник понял, что и почему он должен изменить в своих подходах и действиях, но это цель, а не самоцель. А любая цель служит ступенькой для другой цели. А для чего нам необходимы изменения в поведении сотрудника? Наша цель более высокого уровня, самое что ни на есть меркантильное интересы дела, заключающиеся в данном случае в надлежащем качестве и производительности труда. Да и самому сотруднику тоже будет полезно саморазвитие и рост квалификации. Но ведь сотрудник может и не стремиться к участию в реализации нашей высшей цели тем образом, который мы полагаем обязательным. Он совершил проступок, но не факт, что он уже готов изменяться в нужную нам сторону. С теми, кто сам приходит к нужному нам решению, поединка не будет. Однако подавляющее большинство нарушителей вовсе не готовы к искреннему раскаянию и тем более к осознанному исправлению, а нам необходимо научиться причинять добро. Поэтому не нужно представлять себе процедуру наказания как наставление искренне верующего. Вам предстоит поединок Но его цель не повергнуть противника, а изменить его поведение, и, может быть, и его самого, пусть и против его воли. Мы сражаемся с человеком за человека. Простите меня за такой пафос, но это именно так.